А пока продолжались расправы. Лукан, как и многие другие заговорщики, получил распоряжение принцесса самому уйти из жизни. Когда после вскрытия вен он почувствовал, что жизнь уходит из его тела, но сознание оставалось пока ясным, ему вспомнились строки из его поэмы Форсалии, той самой поэмы, зависть которой разрушила дружбу поэта с Нероном. В стихах был изображён воин истекавший кровью от жестоких ран. Эти строки и стали последними словами Лукана. Так он нелучшим образом проявил себя как заговорщик, но умер как истинный поэт. Расправляясь с заговорщиками, Нeron действовал так, как действовал бы любой правитель на его месте. Заговор на лицо, намерение убийства принцепса было И какие бы праведные причины ни вызвали эти явления, они были противозаконны и представляли собой тихчайшие государственные преступления, которые во все времена во всех странах каралось самым суровым образом. Нерон имел право судить виновных и карать их. Теперь перейдём к рассказу о гибели человека, сыгравшего в жизни Нерона особую роль. О смерти Луция Аннея Сенеки. Был ли Сенека заговорщиком? Исторические источники скорее положительно отвечают на этот вопрос, хотя быть полностью уверенным в этом всё-таки сложно. Из участников заговора имя философа назвал только Антоний Натал. Правда, из его показаний следует лишь наличие одного единственного контакта бывшего воспитателя Нерона с посланцем Пизона, каковым и был Наттл. Он навестил больного Сенеку по просьбе руководителя заговора и спросил, почему он не допускает к себе Пизона, ведь было бы лучше, если бы они поддерживали дружбу путем личного общения. Ответ Сенеке гласил, что что обмен мыслями через посредников, равно как частые беседы с глазу на глаз, никому из них на пользу не пойдут. Этот туманный, осторожный ответ, показывавший, что философ явно знает, каким опасным делом занят Пизон, и потому не желает с ним какого-либо общения и с понятной предосторожности, старик завершил фразой «не из которой совсем не трудно было сделать вывод, что он возлагает надежды на успех предприятия Пезона. Сенека прямо сказал, что его спокойствие зависит от благополучия Пезона. Свидетельство Натала не похоже на клевету с целью очернить Сенеку, вписав и его в число заговорщиков. Из него в крайнем случае следует, что Сенека догадывался о замыслах Пизона, связывая с их возможным успехом надежды, но прямого участия в заговоре не принимал и явных контактов с заговорщиками старался избегать. Впрочем, в глазах Нерона и это было уже преступлением». Во-первых, очевидное недоносительство, могущее иметь самые печальные последствия, поскольку принцип действительно подвергался опасности. Что было бы, если бы Милих и его сообразительная жена не решились бы изобличить с Цевина? Во-вторых, надежда на собственное спокойствие, возлагаемое на благополучие Пизона. Это можно сказать прямое сочувствие делу этого человека. А дело-то заговор с целью убийства императора. Наконец спокойствие столь важной персоны, как Сенека, недавний его воспитатель, а затем главный советник Цезаря, должно зависеть от благополучия Нерона, правителя Рима, но никак не от Пизона или старик и впрямь прозревал в нем будущего принципса. В то же время явная осторожность, проявленная Сенекой в отношении Пизона, могла объясняться и тем, что философ был связан с другой ветвью заговора — с военными. Тацит приводит слухи, что было некое тайное совещание Субрия Флава с Центурионами, на котором было решено в случае успеха покушения сторонников Пезона самого Пезона убить, а верховную власть в Риме вручить Сенеке, как избранному главой государства в виду его прославленных добродетелей, людьми безупречного образа жизни.